Голова вторая. камень лезвия Часть первая. «Эй, что вообще случилось после того, как я потерял сознание в Барьере тумана и Иллюзий?» Спросил Адлет у товарищей тремя днями ранью Вечного Цветка. Будучи серьёзно раненым, Адлет отключился во время сражения в Барьере тумана и Иллюзий, а потому и не знал, что случилось, ведь проснулся лишь следующим утром. И товарищи принялись объяснять ему и Ролоне о том, что случилось в ту ночь». Ханс, Мора, Чама и Голдов преследовали Нашитанию в ночи, когда оказалось, что она самозванка, Нашитание убрала барьер. Но Мора сказала, что даже после этого необходимо время, чтобы туман рассеялся. Ханс Чама вообще не были ранены, они даже пару раз могли убить Нашитанию, но она умудрилась выжить. «Нашитание использовала странную силу. Мы думали, что загнали её в угол, но она исчезла, и она не умерла, ведь тело мы не нашли», — сказала Чама. «Эта способность...» «Я её уже видел». Адлет вспомнил миг, когда была обнаружена истинная сущность нашитания. Тогда Мора ударила её в голову, но тело тут же исчезло, и невредимое нашитание появилось в другом месте. Эта способность бивала с толку, она явно не была связана с силой Святой Мечей. «Не понимаю, как такое возможно, но нашитание использует силы Кёма. Это та способность, которой Кьёмы могут скрывать себя», — сказала Фрэмми. И хотя Адлет учился у специалиста по борьбе с атра спайкера, и получил много знаний о способностях и особенностях Кьёма, он не знал ничего о скрытности Кьёма. «Скрытность у кьёма очень редка. Я слышала только о пяти таких, но ни разу не видела. Что это за сила? Это больше похоже на гипнотизм». И Фрэмми продолжила объяснять. «Скрытность состоит в том, что Кьёма выделяют по всей коже пар, в котором есть обезболивающее, и в то же время издают особый звук». Человек, что вдыхает обезболивающе и слышит звук, временно теряет способность видеть скрытого кёма. Хотя способность, что на использовала, была очень редкой, она ещё могла и вызвать у них галлюцинации, заставляя думать, что она там есть. Такое рассказала им Фрэмми. «Невероятно», — сказал Адлет. Холодный пот прошиб его тело. С такой способностью она могла приблизиться к ним невидимой напасти за спины, а они даже не заметят. Видя тревогу Адлета, Ханс только рассмеялся и возразил. Неха. Насколько я вижу, её способность не так уж и сильна. О чём ты? Я её видел много раз, как принцесса скрывает себя. Она может делать себя невидимой на 10 секунд, не. -а. И должен добавить, что если она использует эту способность, то в следующий раз может это сделать только через 5 минут. Это лишь теория, но она использовала её только чтобы сбежать. Глаза Фрейми расширились. А ведь это анализ. Ты, похоже, прав». Эфреме добавила к объяснению Ханса, что способность скрытия требовала много физической энергии. Используя её, она не могла атаковать или делать что-то ещё. Она могла разве что бежать. Это было общим у всех скрывающихся кёма. Если подумать, то наставник рассказывал, что есть кёма, что использует гипнотизм, хотя их и мало. Но эффект от способности длится лишь миг. Давно уже хотела спросить, но кто такой Атраспайкер? Откуда он так много знает о жизни кёма? Не знаю. «Я много раз его спрашивал, но ответа так и не получил», — сказал Адлет. Фрэмми отвела взгляд, словно о чём-то думала. «Атроспайкер сейчас не так важен. Нужно понять, есть ли способ прорваться через эту способность», — сказала мора «Когда Кьяма использует сокрытие, остаётся сладкий запах. Мы сможем так понять, что способность то-то -то использует», — ответила Фрэмми. «И что тогда нам делать?» «Если сосредоточиться, прищуриться и поранить себя, то эффект пройдёт». «Боли от хорошо прикушенного языка хватит, и вы сможете видеть сквозь сокрытие». «Ясно. Если есть странный сладкий запах, то нужно щуриться и прикусывать язык». «Верно. Как же хорошо, что здесь в фрэме». Подумал Адлет. «Сила сокрытия не была такой сильной. Тем не менее, если они будут сражаться, не зная правды об этой способности, они точно проиграют». «Но какой бы ни была способность, если он просто поймёт её, то не будет бояться». В тот миг, когда нашитание прекратило приветствие, в воздухе прогремел выстрел. Меч выскочил из земли и отбил пулю, отправив её вниз в основном направлении. «Жестоко, Фрэми-сан!» Остановив пулю Фрэми, нашитание спокойно поднялась с тела Кьёма. Фрэми заряжала следующую пулю, но Адлет остановил её. «Это нашитание-сан?» Спросила Ролония из-за спины Адлета. «Приятно познакомиться. Ты должна быть Ролония-сан. Я ждала нашей встречи». Нашитание положила ладонь на грудь и поклонилась, а Ролония неуклюже поклонилась в ответ. «Что с Голдовом?» — спросил Адлет, и Нашитание указала на юг. «Голдов в двадцати километрах отсюда. Когда он закончит, там мои дела. Думаю, он придёт сюда». «Что ещё за дела? Секрет?» — сказала Нашитание, озорно приложив пальцы к губам. Её поведение было таким же, как при их встрече в темнице. Адлет опустил взгляд на ладонь, все шесть лепестков были на месте... «Если Голдов был настоящим цветком, то он хотя бы не умер. Но если он был седьмым, то тут ничего не поделаешь. Ты заманила нас сюда, использовав его?» «Такого я не делала. Я только попросила Голдова о помощи. Я не ожидала, что вы все пойдёте за ним», — сказала нашитание. Судя по её тону, ей было весело. Она явно врала, и Адлет был уверен, что они попали в её ловушку. Нашитание точно что-то запланировала, а потому Адлет оглядывался, пытаясь понять, в чём состоит ловушка». «Как он услышал твою просьбу?» «Мы с Голдовом связаны на эмоциональном уровне. Мне не нужны говорить ему всё. Если я хочу его помощи, то он придёт где бы ни был». «Что ты хочешь с ним сказать? Он придёт, хотя ты его предала?» На не обратило на слова Чама внимание «Голдов седьмой?» Спросил Адлет. «Ты ужасен, Адлет. Поверить не могу, что ты подозреваешь моего драгоценного голдофа Он истинный герой шести цветов. Я ручаюсь за него. Здесь нет ошибки». Она насмехалась над ними, Адлит раздражали её шуточки. «Как только мы совсем всем разберёмся, я убью тебя», — сказал адлет «Ой, как страшно. Когда твой драгоценный Голдов вернётся к тебе?» На шитание захихикало. «Голдов, помоги! Я здесь! Меня убивают!» Адлит скривился от смешной шутки, Фрейми и Ханс рядом с ним переглянулись, а потом они кивнули Адлиту. «Убейте я!» — скомандовал адлет Прогремел выстрела Ханс направился к ней. В тот же миг Адлет развернулся. Как он и думал, появилось 30 кьёма. У всех них были красные от жары камни, которыми они принялись бросаться в героев. «Я прикрою!» – прокричал Адлет и вытащил гранулу со вспышкой из кисёта, бросив её. Хотя яркая вспышка света ослепила кьёма, они не прекратили бросать раскалённые камни, но герои успевали уклониться. Вдруг один из павших кьёма у ног Адлета зашевелился, вытягивая Антонну и целясь в шею Адлета. «Осторожно!» — крикнула Ролония, и хлыст оборвал антенны, что не успели достать до Адлета. Странно пахнущая кровь появилась из этих ран, Кьяма закричал. Один за другим Кьяма поднимались и двигались к героям. «Ролония, Мора, мы втроём остановим Кьяма!» — крикнул Адлет, а меч вырвался из земли и помчался к нему. Ролония снова спасла Адлета, разломав меч раньше, чем он попал в цель. ня а оставьте мне!» — прокричал Ханс, кружась в воздухе и направляясь на нашитание с мечом. Нашитание призвала ещё один меч, чтобы отразить его атаку. «Ханс, я прикрою!» — сказала Фрэмми. Она бросала бомбу в нашитание, а потом выстрелила в неё. Нашитание перекатилась по земле и избежало обеих атак. И Ханс и Фрэмми были сильнее нашитании вместе не с лёгкостью могли её победить. «Фрэмми, осторожнее с её способностью скрываться!» — прокричал Адлет. «Нашёл, кому говорить!» Нашитание побежала, она отражала рапирой пули Фрэмми и призывала мечи из земли, чтобы отбить атаки Ханса. «Чама может помочь?» – спросила Чама у Адлета, указывая на призванных ею Кьёма, но Адлет покачал головой. Нашитание что-то задумало. «Охраняй периметр и готовься к следующей атаке!» «Поняла!» Лихорадочная битва шла лишь несколько минут. Фрэмми и Ханс сражались с нашитанием, пока Адлет, Мора и Ролония сдерживали Кёма что пытались прикрыть нашитанию. Защищенная Джума, Чама была готова присоединиться, но Адлет и остальные и так побеждали. Не было и признаков ловушки. Адлет ударил мечом по голове кЙму, что двинулся на него, тот покачнулся и хлыст и разрезал его на кусочки. КЙома умер истекая кровью. КЙома было около три, и хотя Адлет не мог назвать это количество малым, героев хватало, чтобы их остановить, а потому пока что они побеждали. Нет уж, она такая! пробормотал Адлет пока сражался отлет не мог избавиться от чувства, что что-то не так. Когда они были в барьере туманной иллюзии, она действовала по плану, а потому не была тем человеком, что действовал бы в сражении без стратегии. не Ханс попал под атаку мечей, что на шитание в отчаянии призывало из земли, чтобы остановить его, и единственный к которого героя не смогли убить, мчался к на шитании, чтобы защитить её. «Не сбежишь!» — сказала Фрейми и выстрелила в ногу на шитании. Та скривилась от боли, и гривое настроение тут же исчезло. «Простите за это. Может, лучше поможете мне?» Но атлет не чувствовал спокойствия. Нашитания точно что-то планировала. Она планировала ещё большую засаду. Планировала взять Галдофа в заложники. Или пыталась направить к ним Гунея. «Эй, Адлет!» — сказала Чама, оглядывая поле боя как зритель. «Было бы круто, если бы ты убил Нашитания!» «Понял, сделаю!» — решил Адлет. «Может, и тут была ловушка?» Но победа над врагом на глазах у всех была важнее, чем беспокойство о ловушках. Последний Кьёма избежал хлыста Ролонии и кулака Моры и побежал к нашитании. Этот Кьёма был ящерицей с каменной чешуёй. Нашитание уклонилось от атаки Ханса и оседлало Кьёма. Не сбавляя скорости, Кьёма помчался прочь с поля боя. Может, он думал, что сможет спасти её. «Куда пошла, Ния?» Каменная ящерица двигалась не так быстро, и Ханс погнался за нашитание, пытаясь запрыгнуть на спину Кьёма. Но пока он был в воздухе, огромный Кьёма-мотылек спустился с неба и сбил его... Фрэмми выстрелила в спину на шитанье, но промазала. Мотылек подставился под удар, чтобы защитить её. Выстрел попал ему в грудь, вязкая жидкость потекла по мотыльку. Он рухнул на землю. Джума Чамов десятером отправились за на и умудрились преградить ей путь. Они встали в ряд вместе, представ перед ней. «Она остановится!» – подумал Адлет. Но на наконец ответила на вопрос Ханса. «Куда я иду? Я убегаю?» Увидев Джума, на смело рассмеялась. «Бегу, потому что своё дело здесь выполнила!» В следующий миг Джума замерли, они не были пронзены мечами на шитании, их вообще никто не атаковал. «В чём дело?» – подумал Адлет. Но пока он был отвлечён, Кьёма воспользовались этим, и Кьёма лев напал сзади, целясь в шею. Адлет упал, чтобы избежать атаки, а потом повернулся лицом к существу, бросая в него ядовитый дротик. Пока герои были заняты, на шитании убегало. «Вперёд! быстрее, быстрей!», быстрей! Нашитание хлопала по спине Кьёма ящерица, а тот продолжал бежать. В тот же миг она отражала пули Фрейми мечами, а атаки Ханса останавливали Кьёма, движущиеся к нему. Кьёма, с которыми сражались Ролонни и Мура, двинулись за нашитание, помогая ей сдерживать Фрейми и Ханса. «Должен ли я её преследовать?» – думал Адлет. «Что-то не так. Почему остановились Джума?» «Чама, что происходит?» – прокричал Адлет, и Чама двинулась к нему. Она выглядела странно, прижимая руки к животу с ошеломлённым видом на лице. Она посмотрела на руки, на тело и пробормотала. «А? Что?» А потом Чама прижала ладонь к рту. Большое количество крови потекло из него, просачиваясь сквозь пальцы. Не в силах даже кричать, Чама медленно упала на землю. В тот же миг все Джума вернулись в рот Чама. Казалось, что Чама что-то атакует, но Адлет не видел, кто это делает. «Чама!» Мора и Ролони одвинулись к ней. Мора помогла Чама подняться, а Ролония попыталась остановить кровь. Втроем они были растеряны, они не могли найти раны на теле Чама. «В чём дело, Чама?» Всё ещё прикрывая рот, Чама задрожала. Может, впервые она боялась умереть. «Живот! Внутри! Меч!» Выдавила Чама, и её снова сильно стошнило кровью. Фрейми и Ханс продолжали преследовать нашитанию, но из-за мешающих к яму нашитание смогла спуститься со склона холма и исчезнуть из виду.